Глава 14 Флоту побеждать. Первым повернул на назначенный курс ретвизан Через полминуты тоже сделал Цесаревич, а подождав еще столько же, начала поворачивать и победа. Во время изменения направления движения огонь, конечно, пришлось прекратить, но как только три русских броненосца легли на боевой курс, пристрелка по все более и более отстающему Сикисими стартовала. Цесаревич практически не обстреливался с самого начала боя. Корабли противника предпочитали бить сначала по ретвизану, а потом по победе с пересветом. Так что для комендоров-броненосца это было не сражение, а просто именинное сердца Знай себе аккуратненько, определяй дистанцию до Асахи и пристреливайся, когда чужие всплески не мешают. И открывай беглый огонь всем бортом. А тебе никто не мешает. Никто и ничто. Ни всплески вражеских снарядов, ни взрывы на твоём корабле, ни дым пожаров, полигон, да и только. «Адмирал поднял сигнал иметь 16 узлов!» — крикнул сигнальщик. «Думаю, что сможем», — пожал плечами командир броненосца и немедленно продублировал приказ Макарова в машину. «А вы, Дмитрий Всеволодович, я думаю, уже можете начинать всем бортом». «Ждал только вашего приказа», – весело отозвался старший артиллерист лейтенант Нинюков и немедленно стал передавать в орудийные башни соответствующие указания. Цесаревич снова загрохотал всем бортом, к нему присоединился и ритвизан, а ещё через минуту подала голос Победа. Расстояние до Сикисимы составляло уже 22 кабельтова и стремительно сокращалось. Японский броненосец засыпало снарядами, вокруг него стоял лес из всплесков. А на борту постоянно отмечались разрывы. На такой дистанции облегченные русские бронебойные снаряды прошивали уже почти любую броню. Кормовая башня сики продолжала бить по победе. Только что в нее подняли очередную пару снарядов, белый с красной полосой бронебойной для левого орудия и коричневый с желтой фугасной для правого. Прибыли и кокоры пороховых зарядов. Но как снарядом, так и зарядом не удалось нанести хоть какой-нибудь ущерб ненавистным гайдзинам. Двенадцатидюймовый привет с цесаревича прошиб броню с башни, ударился в противоположную стенку, отскочил, упал на палубу. Замедлитель догорел. Взрыватель сработал. От взрыва сдетонировали оба родных снаряда. Если в весьма ограниченном пространстве башни взрываются три 12 дюймовых то, разумеется, там не остаётся не только ничего живого, даже просто органических веществ остаётся ничтожно мало. Огнём и дымом выбросила из амбразур, крышу наполовину выдрала и загнула, как у полуоткрытой консервной банки. Но в погреба боезапаса огонь не проник. — О, мудрёна мать! — ошалело пробормотал наводчик носовой башницы саревича Галуза, наблюдая фейерверк на юте вражеского корабля. «Ваш бродь, неужто это мы вот так?» «Мы?» — отозвался из-под командирского колпака Мичман Спалатбок, не особо скрывая свой восторг от столь удачного попадания. «Сам видел, как наш снаряд в этого гаду угодил. Давай, братцы, заряжай! Утопим макаку к его японской матери!» Якума сами пришлось лихо. После того, как линию покинули несины и Адзума, по двум оставшимся, со всей широкой щедрой русской души лупили аж целых три броненосца. Причем это была тройка лучших во всей артурской эскадре в плане артиллерийской подготовки. Два оставшихся в строю японских броненосных крейсера стало достаточно быстро засыпать сталью и взрывчаткой русских снарядов. А покидать элеватор без приказа было недопустимо. Исира и Мацути, видя, что противник пристрелился, пытались разрывать дистанцию, отворачивая с генерального курса, но их оппоненты Яковлев, Эсен и Успенский достаточно быстро парировали эти маневры, Действуя по принципу старого артиллерийского анекдота. «Что вы сделаете, если ваша пушка даст недолет? Прикажу передвинуть ее вперед». То есть, увидев, что противник отворачивает, русские броненосцы отвечали коордонатом на коордонат и достаточно уверенно держали оба японских крейсера в накрытиях. Те горели, все более вяло огрызались из своих орудий, но продолжали держать курс, следуя за броненосцами ТОГа. Приказ адмирала к отступлению оба командира японских недоброненосцев восприняли как счастливое избавление. Не пытаясь следовать к Кельваторе за главными силами, а и Якума стали отворачивать от русских вдруг. Тем более, что скоро можно было соединиться с отрядом подранков, который уже вел за собой Есима, несколько севернее. Почти удалось. 12-дюймовый из Полтавы пробил верхнюю батарейную палубы, пролетел вдоль броневой... и через дымоход проник в котельное отделение Самы. Незваный гость повел себя совершенно по-хамски, взорвался. Осколки пробили стены котлов, и те последовали примеру визитера. Перегретый пар разорвал стальные оболочки, удерживающие его в конкретном объеме, на куски различного размера и мгновенно заполнил собой все доступное пространство. Те, кто еще секунду назад были людьми, превратились в куски вареного мяса. а вырвавшаяся на свободу газообразная вода на этом не успокоилась. Разорвав переборки, она вырвалась в соседние котельные и машинные отделения. Описывать подробно не стоит. Осама полностью утратил ход. Примечание. Именно такое попадание получил в Цусимском сражении крейсер «Дзума», но тогда русский снаряд не взорвался. И не отвлекаясь на удирающего полным ходом «Якума», Отряд Ухтомского начал множить на ноль отца-основателя японских броненосных крейсеров. Все командиры броненосцев прекрасно помнили наставление командующего флотом – подранков добивать. Много времени не потребовалось. С убийственных 15 кабельтовых никакая броня не могла служить защитой не только от тяжёлых снарядов, но и от дюймовых Не прошло и четверти часа, как Акасама, истерзанной попаданиями, стал заваливаться на правый борт. Ещё несколько минут, и только покрытая ракушками днище корабля возвышалось над волнами. Восточнее три русских броненосца добивались Икисиму, а здесь назревала развязка ещё одного локального сражения сегодняшней генеральной битвы. Крейсера Эритенштейна и Дева уже успели здорово потрепать друг друга, причём японцам досталось побольше. Здорово побольше, ибо русские шеститысячники и баян серьёзно превосходили своих противников как по весу бортового залпа, так и по боевой устойчивости. Но это сначала. Потом к сражающимся крейсерам стал приближаться шестой боевой отряд – Акаси, Сума, Чиода и Эдзуми. Каждый из этих корабликов, конечно, многократно уступал по силе любому из артурских, но их было четыре. А четыре Гиены, например… могут одолеть льва. Тем более, что с востока на помощь спешил Нейтака, который вообще ещё не успел принять участие в сегодняшнем бою. И вёл он за собой два авиза – аму и Тацуту. Тоже мелочёвка, шакалы, не более. Но и их некрупные пушки вместе с остальными являются некоторой дополнительной неприятностью. Третий боевой отряд уже был здорово потрёпан. Его боевая мощь уменьшилась как минимум на треть, Выбито по одной восьмидюймовой пушке на Токосага и Читоса. Последний имел уже чувствительный крен на правый борт. А Косаги не только здорово присел на корму, но и потерял первую трубу. К тому же на нём молчала практически вся батарея скорострелок. Артурцы, как и ожидалось, обошлись меньшими потерями. Но богатырь всё-таки схлопотал восьмидюймовый фугас под клюз. И в здоровенную пробоину регулярно захлёстывали волны. Если бы драка продолжалась три на три... Судьба японских собачек была бы предрешена, но учитывая подходящие корабли Тога-младшего и Нейтаку, у крейсеров Рейтсенштейна наклёвывались очень серьёзные проблемы. Но на поле появился ещё один игрок. На пересвете с помощью досок, гвоздей и всем известной матери заделали пробойно в носу, и броненосец был готов снова влиться в боевую линию. но она уже находилась достаточно далеко, а вот крейсерские разборки происходили совсем рядом, и Вирон ни секунды не сомневался, отдавая приказ, куда направить броненосец. Того Масамичи прекрасно понял, что идея поставить вражеский крейсерский отряд в два огня и изжил и из себе еще до начала воплощения в жизнь. Сейчас русский большой дядька начнет предъявлять свои 10 аргументы, на которые возражать совершенно нечем. Но и актуальность поддержки крейсеров «Адмирала Дэва» уже отпадала, они отворачивали вслед за спешащим к своим собратьям-инвалидам Якума. Следовало тоже присоединиться к группе, ведомой Есимой, и ожидать подхода двух броненосцев командующего. В бинокль совершенно ясно было видно, что Сикисима уже потерян, три русских броненосца его уже окончательно доломали, и сомнений в отношении дальнейшей судьбы корабля не оставалось. «А вот этот номер у вас не пройдет», — плотоядно пробубнил себе под нос Рейценштейн, увидев, как отряд адмирала Дэваса изволил прекратить бой и стал отворачивать к северу. «Куда ты на нахрен денешься с одной-то трубой?» «Поднять, следовать за мной!» Баян стал разгоняться до семнадцати узлов, аскольд, следуя в струе флагмана, легко поддержал скорость. Богатырь отставал немного, но все-таки отставал. что было не критично. Если японский третий боевой отряд попробует следовать дальше со скоростью Косаги, то и 15 узлов за глаза хватит, чтобы его догнал и крейсер Стэмана. А если Читоса и Такасагареш отбросить своего товарища и отрываться, всё равно от баяна и Оскольда им не уйти, а лишившийся трубы Косаги достанется на растерзание богатырю. И Пересвету, который держал курс именно на предполагаемое место новой стычки лучших крейсеров обеих эскадр, Но Виран, увидев, что атака шестого боевого отряда нашим крейсерам больше не угрожает, приказал изменить курс и следовать за броненосцами Ухтомского, которые двигались к Есиме, Несину и Адзуме, справедливо полагая, что артурским крейсерам вполне по силам справиться с тремя японскими бронепалубниками. Это был шанс для отряда Дева. Когда Капиран Касибаси увидел, что Читоса делает коордонат вправо, то понял без всяких сигналов мысли своего адмирала. прикрыть от расстрела изнемогающей косаги и попытаться увести русские крейсера за собой. так Такосага тоже принял вправо и вышел из келеваторной струи впереди идущего мотылота и прибавил узлов. «Заманивают нас, епошата, за собой увести хотят, а, Фёдор Николаевич? Точно так, ваше превосходительство?» – немедленно ответил Иванов. «Купить нас пытаются. А мы купимся. Пусть уводят от своего подранка. По дороге ещё накидаем. А вот богатырю передайте – добить». Стэмон ответил «Ясно вижу» и, пожалуй, самый грозный из бронепалубных крейсеров мира направил свой форштевень в сторону тяжелораненого Косаги. В судьбе последнего можно было уже не сомневаться. Не уйти, не оказать серьезное сопротивление подбитый корабль не был способен, а помощи ждать неоткуда, даже теоретически. Богатырь методичный и хладнокровно, выдерживая дистанцию в 10-11 кабельтовых, Расстреливал обреченного противника на протяжении 20 минут. Сдаваться даже не предлагали. Во-первых, японцы никогда бы белый флаг не подняли. А во-вторых, просто не было времени призовать вражеский корабль. Артиллерия подарка Владивостокского отряда требовалась и в других местах. Следовало как можно скорее заканчивать здесь и на всех порах мчаться к месту, где вот-вот должна была разыграться очередная партия сегодняшнего концерта. Ближе к десяти кабельтовых подходить не рисковали, ибо имелся шанс нарваться на минный выстрел. Последний жест отчаяния. Но из такого расстояния шестидюймовые снаряды свободно пробивали скос броневой палубы на гибнущем японце. И скоро он стал неумолимо крениться на правый борт, лег на него, перевернулся. Сработал один из принципов морского боя. С самого его начала слабейший начинает получать все большие повреждения, нанося противнику все меньший ущерб. При прочих равных, разумеется. И, конечно, при отсутствии приятных для одной и неприятных для другой стороны сюрпризов в виде золотого снаряда, угодившего, например, в заряженный минный аппарат или вообще прямо в пробоину, сотворенную предыдущим собратом, внезапной поломки в машине и тому подобного. Но и на лакешот шансы предпочтительнее у сильного Закон больших чисел берет свое. Примечание. «Лакешот». С английского «Удачный выстрел». Почти одновременно с потоплением Касаги аналогичная ситуация повторилась в десятки миль восточнее. Ритвизан, саревичи Победа, двигаясь вдогонку за Тога, изметелили с Икисима до состояния несовместимого жизнью. Гордость английских корабелов, один из лучших броненосцев мира, еще не тонул. Вернее, тонул медленно. но не оставалось никаких сомнений, что его генеральный курс может быть только один, к дну. Задерживаться, чтобы добить, не стали. Оставался еще всего один час светлого времени суток, а вокруг японского отряда выбитых из боя в начале сражения Катавасия завязывалась серьезная, и Макарову очень хотелось именно сегодня выжать из сложившейся ситуации максимальные дивиденды. командующий повел находящиеся при н броненосцы туда, где должно было разыграться последней сцене сегодняшнего дневного спектакля к отряду возглавляемому Ясимой. Туда же двигались корабли Тога и Ухтомского. Но если Полтавам, чтобы продолжить сражение требовалось только сблизиться на необходимое для открытия огня расстояние и повернуть на параллельный с неприятелем курс, Томикасы и Асахи, даже успевая раньше, не имели возможности сразу влиться в строй. Они, либо страшно рискуя получить дружественный таранный удар, либо самим врезаться в борт японского корабля, должны были попытаться возглавить свою колонну. Причем маневр нужно было проводить под огнем русских, что серьезно увеличивало шансы на потери управления при столь сложном маневре, либо пройти на контркурсах мимо своих и только потом вступить им в Кильватер. Командующий флотом страны Ямато выбрал второй вариант – чем дал возможность Макарову приблизиться к месту основной заварухи. А крейсера Рейтсенштейна продолжали делать своё чёрное дело. Дэва уже понял, как он ошибся, стараясь увлечь Баяна сотоварища за собой от повреждённого Косаги. Тот уже наверняка опустился на дно морское. А вот теперь подобная участь совершенно конкретно ожидала и Токосага. Аскольд и кормовой плутон к Баяна Избили вражеский корабль так, что шансов на уживание у крейсера капитана Исибаси не оставалось никаких. Заканчивать боевой эпизод Иванов с Громадчиковым опять предоставили подходящему богатырю, а сами поспешили к Ухтомскому, гоня перед собой удирающий Читосе. Вслед за ними поспешили и Пересвет, и Навиг с миноносцами. Как не хотелось Матусевичу провести генеральную репетицию действий своего отряда на реальном вражеском объекте, Но, во-первых, было жалко мин, которые с огромной степенью вероятности могли понадобиться в самое ближайшее время, а во-вторых, Стэмон уже приступил к делу, и много времени ему не понадобилось, чтобы несколькими залпами окончательно доломать обречённого. Один из многочисленных шестидюймовых снарядов, по всей вероятности, добрался до котлов, ибо практически одновременно с тем, как такосага буквально разломила пополам, он окутался облаками белого пара. Примечание. Пар, конечно, белым быть не может. Если белый, то это по научной терминологии туман. Но так уж повелось в литературе. Выполнив свою задачу, богатырь поспешил к основным силам, чтобы принять участие в финальном акте сегодняшнего боя. Пока броненосцы Макарова спешили на соединение с остальными силами артурской эскадры, не было никакой необходимости находиться в броневой душегубке боевой рубки. Командующие с остальными вышли на мостик и стали получать временное удовольствие от морского ветра, освежающего лицо, и пейзажа, радовавшего взор. Взор особенно радовала такая деталь данного пейзажа, как днище Сыкисимы, пока еще возвышающиеся над волнами. «Эдуард Николаевич, запросите пока цесаревича победу о повреждениях». «Запрос уже сделан, ваше высокопревосходительство», — отозвался Щенснович. «Ждем ответа». «А что у нас?» Думаю, что через несколько минут смогу ответить. Если не исчерпывающе, то близко к тому. Действительно, через 4 минуты лейтенант Скороходов доложил об основных повреждениях. Пробоина в носовой части в районе кондукторской кают-компании. Несколько выше ватерлинии, но захлёстывает с волнами. Солидные дырки в первых и третьих трубах. Разбиты все прожекторы. Кроме одного на фок-мачте, уничтожного дальномера. Несколько попаданий в броню без её пробития. Кроме того, выкрашились зубья подъемных шестерен у двух шестидюймовых орудий левого борта. Но самые большие неприятности доставил 12-дюймовый, угодивший в кромку амбразуры кормовой башни, причем попавший именно в тот момент, когда производилось заряжание орудий. От взрыва собственный снаряд сместился назад, раздавил оба полузаряда и заклинил зарядник. Парусиновые чехлы на амбразурах загорелись, и при их тушении залили водой реле и клемм электрического привода. Башня теперь могла разворачиваться только вручную. Убиты на броненосце 18 матросов, ранены Мичман и Саблин, столица и князь Голицын, и 49 нижних чинов. Степан, слушая доклад, успел посмотреть на котельное железо, которым заузили смотровые щели боевой рубки, и только с левой её стороны насчитал восемь отметин от осколков. осколков, не влетевших и не посеявших смерть внутри. К тому моменту, когда закончил свой доклад старший офицер Ритвизана, поступили сведения с цесаревичей победы. Если на первом, как, впрочем, и ожидалось, все было в полном порядке, восемь раненых, мелкие дырки и вышедшие из строя средняя шестидюймовая башня левого борта, то от зацаренного доклад оказался менее оптимистичным. Прошило восьмидюймовую броневую плиту... Затоплена угольная яма и три отсека. В районе Миделя пробит верхний боевой пояс. Пять пробоин в небронированных участках. Попадание в носового минного аппарата. Благо, что Макаров категорически запретил заряжать онные перед боем. Семь убитых, 36 раненых. Но все три броненосца вполне могли поддерживать 15 ход. Что и делали. Расход боезапаса был у всех приблизительно равным – около половины снарядов главного калибра и треть шестидюймовых. «Ух, Томский начал!» – Степан Осипович привлёк внимание командующего Молос. Звук пока ещё не успел долететь до мостика ретвизана но все, кто смотрел в нужную сторону, увидели огонь и дым выстрела на Петропавловский. Когда услышали и собственно отдалённый грохот, лейтенант Китлинский щёлкнул секундомером. «26 секунд!» — Небольшая пауза. — Около сорока кабельтовых. — Уже меньше. — Спасибо. — кивнул старшему артиллеристу броненосца Макаров. — Эдуард Николаевич. — Это уже Щенсновичу. — Прикажите передать. Быть готовыми к развороту влево на пятнадцать румбов на траверзе второго в линии корабля противника. — И примите два румба вправо. — Есть. — Вы что задумали, Степан Осипович? — слегка беспокойно поинтересовался начальник штаба. Зачем разворот? Не разумнее ли пройти на контуркурсах до конца японского кильватора и обрезать им корму? Если бы до захода солнца оставалось еще хоть пару часов, Михаил Павлович, я бы именно так и сделал. А сейчас у нас времени на это нет. Тем более, что в хвосте его колонны наиболее защищенные Микаса и Асахи, а головным идет Есима, у которого с бронированием пожиже. Так что воспользуемся приемом, которому попытался научить нас сам Тога. Павел Петрович еще раз несмело предложил Яковлев. Может, все-таки в лазарет? Оставьте, раздраженно отозвался Ухтомский. Рано, пустяки, царапина. Чувствую себя вполне сносно. Выглядел сейчас контр-адмирал, ну просто очень импозантно. Прямо как в еще не написанной песне. Голова обвязана, кровь на рукаве. В развязке предыдущего боевого эпизода Японский восьмидюймовый фугас разорвался на мостике прямо перед боевой рубкой. Внутрь влетело совсем немного осколков, но одним из них всё-таки пригладило адмирала по голове. Вскользь, но на пару минут ухтомский сознание потерял. Рулевому и старшему штурману Петропавловска прилетело посерьёзнее. У первого осколок в животе, а второму пробило грудь на вылет. «Начинайте пристрелку, лейтенант!» Ждал только вашего приказа, ваше превосходительство. Весело отозвался Стар-Арт Кноринг и немедленно забубнил в телефон необходимые данные. Грохнула носовая шестидюймовая башня, грохнула кормовая, вслед за ними ударила оставшаяся пушка из каземата. «А хорошо легло, любим Николаевич?» Чуть ли не восторженно прокомментировал первую серию командир броненосца. «Думаю, что можно переходить на беглый». и главным калибром тоже. А вот и наш оппонент отвечает, флегматично прокомментировал ухтомские вспышки на борту Есимы. Посмотрим, как у них. Японские снаряды тоже взрыли волны не особенно далеко от борта Петропавловска, а огонь постепенно разгорался по всей линии. Загрохотали бортами как Севастополь с Полтавой, так и противостоящим им Ниссин и Адзума, Эссен и Успенский, казалось, хотели все-таки окончательно выяснить, чей броненосец является лучшим стрелком Тихоокеанского флота. Оба корабля открыли ураганный огонь по своим визави. По Полтаве при этом сначала открыл огонь и Якума, но вступивший ей в Кельватор Пересвет немедленно показал, что отвлекаться не следует, а очень даже стоит побеспокоиться о собственном здоровье. Рейценштейн не стал пристраиваться со своим отрядом за броненосцами. У него имелась другая цель для атаки. Баян, обрезав хвост своей эскадры, повел за собой Аскольта и Бокатыря вслед за Читоса. Не для того, чтобы догнать и утопить, а для того, чтобы отрезать крейсерский отряд Тога-младшего от основных сил. Трое резали курс шестерым. И шестеро не посмели решительно возразить. Не из трусости. Просто любой из трех артурских крейсеров был сильнее пары своих японских оппонентов. Снова бой крейсеров закипел в стороне от того места, где выясняли отношения броненосные корабли. А там, в Кельватер, ведомый Есимой, уже вписывались Микаса и Осахи, и пересвету грозили серьезные неприятности. Пока все шло для него неплохо в перестрелке с Якума, но если едва этих гиганта обратят на него свое 12 внимание, а им стрелять больше и не по кому, то долго не продержится. Правда, в самом скором времени в драку должны были вмешаться три броненосца Макарова. Но успеют ли? События последних полутора месяцев здорово проредили состав отрядов эсминцев и миноносцев первого класса в эскадре Тога. В последнее время стало весьма чревато отправлять под порт Артур свои отряды истребителей. У русских их там было больше. Поэтому командующий объединенным флотом отобрал у Камимуры не только Адзуму с ней нейтакой, Но и пятый отряд истребителей. С самого начала сражения 12, наверное, лучших представителей своего класса в мире держались на левой раковине своих броненосных кораблей, благоразумно не пытаясь ввязываться в битву титанов. Но теперь Того увидел реальную опасность. Макаров угрожал своими броненосцами обрезать хвост японской колонны. Этого допустить было нельзя, и на мачту Микаса взлетел сигнал своим минным силам. атаковать неприятеля на встречных курсах. Молодые капитан-лейтенанты, стоящие на мостиках японских миноносцев, немедленно повели свои стремительные корабли навстречу Ритвизану. Они, конечно, не особенно надеялись попасть минной в какой-то из русских броненосцев. Даже просто приблизиться на разумное для выстрела расстояние шансы имелись ничтожные. Но, во-первых, и задача ставилась именно заставить противника отвернуть. А во-вторых, а вдруг повезет? Вдруг замешкаются и не успеют повернуть и обрушить на атакующих свой грозный бортовой огонь. «Просто как по заказу», — усмехнулся Макаров, когда Ритвизан вышел на трайверс Есимы. Но заставляют отвернуть, господа. Придется подчиниться. Отсигнальте. Поворот последовательно на пятнадцать румбов». Корабли стремительно разносило на контркурсах, и разворачиваться на пятки флагман артурской эскадры стал, уже проскочив, идущий вторым во вражеском кельваторе Ниссин. По нему же немедленно загрохотали орудия правого, почти не стрелявшего сегодня борта. Манёвр адмирала повторили Цесаревич с победой, и невезучий грибальдеец оказался поставлен в два огня. С правого борта по нему лупил Севастополь, а с левого ещё три броненосца. Пусть этот ад длился всего 10 минут. Пройдя траверс Ниссина, корабли Макарова стали аналогично обрабатывать Есиму. Но и за этот небольшой промежуток времени флагман Адмирала Мису успел схлопотать дополнительно три снаряда калибром в 12 дюймов и один в 10. Это не считая полутора десятков более скромных дюймовых, что, впрочем, было уже неважно. Привет из носовой башни Цесаревича прошиб 120 миллиметровую броню элеватора подачи 8 снарядов и зарядов к ним. Одолеть вторую стенку энергии не хватило. Пришлось отскочить от неё, немного подумать и продемонстрировать мощь 3-х килограммов взрывчатки, которые принёс с собой. Ударило и вверх, и вниз, и в башню, и в погреба. Центнеры порохов мгновенно превратились в раскалённые расширяющиеся газы, которые не хотели признавать никаких преград в стремлении заполнить собой все окружающее пространство. На самом деле броненосному крейсеру здорово противопоказано долго находиться под огнем броненосца. В конце концов 12 дюймов найдут лазейку в какую-нибудь святое святых корабля туда, куда вход им категорически запрещен. Несин и без данного золотого снаряда на получал уже таких дырок, то до Чемульпо гарантированно не дошел бы. Взрыв под кормовой башней только сократил агонию крейсера. «Взорвался! Тонет!» не смог сдержать эмоции лейтенант Авандер, когда из потрохов второго мотеллота японской линии выбросило огнем и дымом. «Вряд ли это наша заслуга, Александр Эдуардович!» скептически процедил Эссен. «Макаров тактически сыграл здорово, вот и результат!» Хотя и мы тоже внесли свою лепту в истребление еще одного вражеского корабля. По какому стрелять теперь, Николай Оттович? Есима или Адзума? По Есиме бил Петропавловск. По нем же сосредотачивали огонь броненосца Макарова. Выходя в голову, я отжимаю вражеский головной вправо. Там все ясно, но солнце уже готовилось нырнуть за горизонт. Необходимо было до заката обеспечить еще одному японскому кораблю линии возможность дожить до завтрашнего утра. «Огонь по первому!» – после секундной паузы приказал Эссен. Капитан первого ранга Сакамото прекрасно понимал, что его кораблю до Чимульпо не дойти. «Когда тебя избивают пять. Пять. Броненосцев с двух сторон». то только успевай получать доклады о повреждениях. Толстенная броня цитадели пока держала любые попадания, не пускала вражеские снаряды к машинам, котлам, погребам боезапаса, но попадала-то не только в нее. Рвало в дребезги и пополам небронированные оконечности, пробивало относительно тонкую защиту казематов, курочило трубы, выкашивало осколками расчеты палубных орудий, да и сами орудия не щадила. Макаров получил возможность использовать всю мощь своего огня даже в большей степени, чем адмирал Того сотворил аналогичное в реальном Цусимском сражении. Если там японские броненосцы или крейсера скоротечно проходили перед русским флагманом, обрабатывая его огнем, то сейчас, именно благодаря небольшому преимуществу в скорости, ретвизанцы Саревичи Победа с одного борта и Петропавловск Севастополем с другого держали Исиму в огневом мешке достаточно долго. Результаты не применули воспоследствовать. Японский броненосец здорово сел носом, и волны уже перекатывались через его бак. Но солнце уже решительно заявило о своем отказе освещать землю и море в данных широтах, поэтому артиллерийское сражение пришлось потихоньку прекращать. «Ну и хватит на сегодня», — удовлетворенно выдохнул Макаров. «Лейтенант Развозов, начинайте свой фейерверк». С Ритвизана сорвались сначала две красные ракеты, броненосцам отходить в квадрат номер два, потом две белые, крейсерам туда же, и одна зеленая, но об этом позже. Хорошо быть сильнее противника везде. Не всегда получается. Не всегда этого нужно и хотеть. Полководцы всех мастей зачастую жертвуют пешку, чтобы выиграть темп. Роль пешки сегодня пришлось сыграть Пересвету. Сначала всё было вроде бы по плану, вписался в хелеватор Полтавы, открыл огонь по якума но не прошло и четверти часа, как в хвост японской колонны пристроились Микаса с Асахи, и у них не оказалось никакой другой цели, кроме броненосца Кроуна. Всё своё 12 внимание они обратили именно на него, и последовали попадания. Редкие, меткие, всякие. в том числе и по небронированным оконечностям. Пару-тройку крупных снарядов отразил броневой пояс, но кроме разрывов на броне казематов и палубах, ударило и в корму, где под ватерлинией образовалась здоровенная пробоина, и в нос, где снесло взрывом все деревянные перекрытия, которые пересветовцы орудили чтобы заделать дыры, полученные в первой фазе сражения. «Смотрите! Смотрите! Пересвет!» Голос сигнальщика являлся плачем. Привлечение внимания было излишним. На мостике «Новика» и так все смотрели на сильно накренившегося гиганта. «Зелёное!» «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул Матусевич. «Миноносцам! Атака! Следовать за мной!» Макаров категорически запретил «Новику» и «Миноносцам» ввязываться в бои с лёгкими и прочими крейсерами противника. Контрадмирал Матусевич уже несколько часов скрежетал зубами, но не смел нарушить приказ командующего. А ведь как хотелось. Теперь руки были развязаны. Зелёная ракета. Цели очевидны. Микаса, Сасахи и Якума. Адзума, во-первых, далеко, а во-вторых, это последний из вражеских кораблей, который рекомендовал атаковать Макаров. Французы встроили. А они пока чуть ли не единственные в мире, которые уделяют внимание противоминной защите корабля. Может, конкретно на Адзума это и не так, но зачем рисковать, если имеется цель поближе? Форштевень на века взбурлил волны и, неся на себе бурун, устремился в сторону Микасы. Все три несерьезные пушки русского легкого крейсера открыли огонь по вражескому броненосцу. Артурские истребители следовали за своим флагманом. Боевой, властный, грозовой, выносливый и внимательный слева. Бдительный, бесшумный, бойкий, бурный, бесстрашный и беспощадный справа. Здорово мешал маневру почти неуправляемый пересвет. Поэтому Матусевич отсигналил на боевой «следовать за мной», а на бдительный «аттаковать крейсер». Сумерки, наверное, самое удобное время для минной атаки на большие корабли. Особенно если перед ними солнце садится за кормой миноносцев. Лучи заходящего светила бьют в глаза комендоров врага, при этом освещая цели. То есть атакующие прекрасно видят генеральное направление, а противнику достаточно сложно организовать эффективный заградительный огонь. А после заката тёмные приземистые силуэты миноносцев крайне сложно разглядеть на потемневшей поверхности моря. Особенно если у тебя во время боя повыбило все или почти все прожекторы. Многие из командиров артурских миноносцев уже успели опробовать залповую стрельбу минами не только в теории или на тренировках, но и в реальном бою с кораблями адмирала Катаока, так что какой-никакой опыт у них имелся. Тем более штановик достаточно чётко обозначил цель атаки, уперев луч своего прожектора в борт Микасы. Себя русский крейсер при этом, конечно, демаскировал, но делалось всё сознательно, при такой скорости сближения, которая имелась. Вести прицельный огонь по нему было крайне затруднительно, зато этот огонь был отвлечён от выходящих на дистанцию пуска торпед эсминцев. Не стопроцентно, конечно, кое-кого зацепило с различной степенью серьёзности. Если бы его и выносливый отделались небольшими повреждениями от трёхдюймовых снарядов, то грозового приласкало по полной программе. Японский фугасный ударил своим разрывом прямо в левую скулу истребителя и выворотил здоровенный кусок борта. Это на полном ходу. Сразу стало понятно, что лейтенант Боровицин со своим миноносцем не только не сможет поучаствовать в атаке японского флагмана, но вряд ли даже доведёт корабль до Порт-Артура. Зато остальные уже выходили на рубеж атаки. В четырёх кабельтовых от Микасы, уже здорово побитый на отвернул, предварительно выстрелив своими минами, без особой надежды на попадание. Но свою задачу он выполнил. Ковторанг Елисеев выпалил в небо жёлтую ракету, и запшикали огнями выстрелов минные аппараты на оставшихся боеготовыми миноносцах отряда. Восемь торпед вспузырили своими винтами волны, ища борта вражеских кораблей. Две в этом преуспели. Ударило взрывом сначала в носовой оконечности Микасы, а потом рвануло и посередине корпуса. Данного издевательства не смог вынести даже такой совершенный корабль, как флагман объединённого флота». Менее пяти минут потребовалось для того, чтобы броненосец лег на борт. и Еще через семь, только покрытые водорослями и ракушками, днище гиганта возвышалось над волнами. Умирал, наверное, сильнейший корабль своего времени. Даже в английском флоте имелись только сравнимые. И в русском — три. Два из которых и подготовили сегодня гибель Микасы, почти со всем экипажем. Лучшие комендоры, лучшие гальванеры — лучшие дальномерщики и прочие лучшие специалисты японского флота сейчас, в лучшем случае, отплывали подальше от борта своего гибнущего корабля, а большинство из них даже в воду прыгнуть не успели. А лучшие кочегары и машинисты вообще не имели никаких шансов на спасение, как и все, кто находился на момент взрыва русских мин под броневой палубой. Их мир просто зверски встряхнуло, перевернуло, все, что не было закреплено, поползло и посыпалось, куроча на своем пути человеческую плоть. Но те, что умерли в этот момент, могли еще поблагодарить судьбу за относительно легкую смерть. Им не пришлось, уже находясь на дне, вместе со своим броненосцем, добирать последние вдохи воздуха в своих отсеках. Навик пребывал в состоянии нокдауна. Он за время атаки успел схлопотать только три 12 снаряда. Первый разорвался на волноотбойники, осколками ударной волной полностью выведя из строя расчёт бакового орудия. Второй раскурочил носовую трубу, а третий, близким разрывом, взломал борт в районе носового минного аппарата. Благо, что торпеда из него уже вышла. Еще несколько шестидюймовых прогулялись по борту и палубе, но от их разрывов и пробоин ничего фатального не приключилось. Крейсер во всю силу оставшихся узлов уносил ноги из-под обстрела Асахи, который палил хоть и вслепую, но очень злой и настойчиво. Комендорам японского броненосца до жути хотелось отомстить за своего погибшего собрата. «Ну и как у нас дела, Казимир Адольфович?» Обратился Шульц к зашедшему боевую рубку лейтенанту Парембскому. «Сам догадываюсь, что неважно, но хотелось бы конкретики». «И так всё плохо. На баке взрывом взломала палубу, сбросила забор два якоря. Расчёт первого орудия сплошь убитые раненые и Разбит носовой прожектор. Большая пробоина в районе носового минного аппарата у ватерлинии. Затапливаются три отсека. Первую трубу раскроила. Ну а что там в первом машинам, выяснить не успел». Да вам это и полегче сделать будет. Пока всё, доклад закончил. И на том спасибо, кивнул командир на века. Рубка машинному. Это уже в переговорное устройство. Здесь машинная. Отозвался из недр крейсера инженер-механик Жданов. Что с механизмами? Порядки механизмы. Вот только тяга в первом машинном упала. Нужно топки гасить. На сколько узлов можем пока рассчитывать? Начерно до семнадцати. Но это вы уже сами там смотрите. Я о пробоинах в корпусе совершенно не в курсе. Держите пока 14 Думаю, что разумнее 12 Максимилиан Фёдорович. Наконец-то подал голос Матусевич. Не стоит бравировать, не выяснив до конца последствия полученных нами попаданий. Отходим к пересвету. Надеюсь, что Елисеев разглядит наш манёвр и последует в нужном направлении. Слушаюсь, ваше превосходительство. Не посмел перечить Шульц. «Машинная! Иметь 12 узлов! На руле! 4 румба вправо!» Бесшумный уверенно вёл за собой в атаку на Якума остальные миноносцы первого отряда. Ещё три шихаусской постройки и две невки – бойкий и бурный. Особых проблем не предвиделось. Полтава орудийным огнём качественно подсветила цель своим миноносникам. На японском крейсере до сих пор не удавалось потушить два пожара – пламя которых являлось прекрасным ориентиром в сгущающейся темноте для выходящих в атаку артурских истребителей. Единственный уцелевший в бою прожектор Наикума ухитрился выхватить из темноты силуэт беспощадного и теперь вцепился своим лучом в борт русского корабля намертво. Теперь по миноносцу лейтенанта Лукина комендоры японцы били относительно прицельно, при этом осыпая снарядами ближайшие окрестности, справедливо полагая, что там тоже находится потенциальная смерть. Находящимся в боевой рубке беспощадного показалось, что с хрустом оторвалось днище миноносца. Практически все находившиеся на палубе попадали, да и не только на палубе. Кого-то в недрах корабля бросило и на работающие части судовых машин, кого-то приложило об топки. Миноносец на секунды весь как будто наполнился огнем и, окутанный дымом, вывалился из атакующего строя. Благо, что рулевой, идущего следом Бойкова, успел среагировать и вовремя отвернул с прежнего курса. Встреча с 8 дюймами стали и взрывчатки, кораблику в 300 с небольшим тонн водоизмещения категорически противопоказано. Перебило машинный телеграф, паровой привод к штурвалу, разбило водоотливную турбину, вышел из строя паровой котёл, загорелись два ящика с 47-мм патронами в жилой палубе, изувечило около полутора десятков матросов. Хорошо ещё, что не сдетонировала ни одна из приготовленных к выстрелу торпед. Повреждённый русский истребитель пожаром привлёк к себе огонь практически всей артиллерии атакуемого крейсера. Японские офицеры потратили около пары минут различными способами, вразумляя комендоров, что на данный момент важнее палить в пустоту, выстраивая стену заградительного огня, чем добивать беспощадного. Результаты сказались, Но поздно. Артурские контр уже вышли на дистанцию торпедного выстрела. Прожектором удалось зацепить Бурного ненадолго. «Сколько до японца!» – нервно поинтересовался командир Бесшумного, а по совместительству начальник второй группы первого отряда миноносцев, Ковторанг Скорупа, у своего артиллерийского офицера. «Да бес его разберёт, Фома муальдович нервно отозвался Мичман. «Может, три кабельтовых, может, пять?» «Может, через минуту вообще им в борт врежемся?» «Понятно», – процедил сквозь зубы командир, «хотя ему было очень мало, что понятно». «Давайте красную». На самом деле приказ являлся в достаточной степени авантюрным. Стрелять минами с не совсем известного расстояния – чревато. Не попаданием чревато. И выбросом дорогущего изделия, собственно, мины, в пустоту. Тем более, что ходили тогда торпеды максимум на полмили. Над ночным морем потянулся вверх след сигнальной ракеты, которая через пару секунд засветилась в небе ярко-красным огнём. В ответ немедленно запшикали огнями выстрелов все 11 минных аппаратов артурских эсминцев. Вернее, пока десять. «Негатин!» Опустим матерное выражение, которое старший, он же минный офицер, высказал в адрес матроса, практически слившегося со своим торпедным аппаратом. «Ты ракеты не видел? Приказа не слышал?» «Пали, гадюныш!» «Ещё чуточку, ваш бродь!» Не оглядываясь на лейтенанта, отозвал семенёр. «Ещё чуть-чуть!» «Всё! Пошла, родимая!» Матрос дёрнул ручку аппарата, воспламенивший порох, выбросил из него торпеду, а та, нырнув, стала сверлить пространство, отделяющее борт миноносца от днища японского крейсера. Большинство мин, выпущенных раньше, в Якума не попали. Одна попала, но, ткнувшись в борт, взорваться не соизволила. А вот та, последняя, с бдительного, все-таки нагнала уходящий крейсер и дисциплинированно рванула. Аккурат посредине корпуса. Двойное дно – неплохая защита от навигационных аварий. Но минному взрыву оно всерьез противостоять не способно. В разрыв корпуса немедленно устремились тонны и тонны воды, которые очень быстро добралась до котельного отделения. Как только она коснется своим холодом котлов, Те немедленно разорвёт многими атмосферами пара, которые они в себе заключают. Так что его необходимо стравить. Немедленно. Крейсер, ревя выпускаемым в атмосферу паром, как раненый слон, уходил. Преследовать его не стали. Всё равно все мины уже были расстреляны. Перезарядить аппараты – дело не быстрое К тому же беспощадный... Беспощадный тонул. Его экипаж видел, как остальные эсминцы отряда всё-таки атаковали Якума, видел и то, что одна из мин достигла цели, но шансов спасти собственный истребитель не оставалось. Вода неумолимо вытесняла воздух из корпуса, и запас плавучести оставался совсем незначительным. А заделать здоровенную пробоину от попадания восьмидюймового снаряда было совершенно нереально. Тоним, Вениамин Константинович! подошёл к командиру минный офицер Йониш. Из низов доложили, электричества нет, ручные помпы не справляются. Да и с электрическими не дотянули бы то Артура. Прикажете готовиться к команде пересаживаться в шлюпки? погодим немного нервно отозвался Лукин. «Наши возвращаются, может, заметят». «Тень на левом крамболе!» – прервал разговор офицеров сигнальщик. Командир вместе со своим помощником немедленно развернулись в указанном направлении. «Ничего». Но выматерить матроса заложенную тревогу не успели. «На беспощадном!» Донеслось из темноты. «Наши!» Облегчённо выдохнул Лукин и поднёс рупор к губам. «Здесь беспощадный! Это кто?» «Здесь Бойкий! Как у вас дела?» «Если без мата, георгиотович Отович, то очень плохо!» Отозвался Лукин. «Погружаемся, ничего не помогает. До базы не дойдём. Примите команду на борт с борта». Командир Бойкова... с не очень благозвучной для русского слуха фамилией Гат, задумался на несколько секунд. Рискованно, конечно, но оставлять на гибели или для японского плена семь десятков своих собратьев-миноносников, да потом же всю оставшуюся жизнь в зеркало плеваться будешь. Хорошо, попробуем. Готовьтесь принять концы. Бойкий, замедляя ход, стал осторожно приближаться к борту своего обреченного собрата. Операция, в принципе, не самая сложная. если бы дело происходило днём. Сейчас же тусклого лунного света явно не хватало для более-менее спокойного маневрирования. Но удалось. Эсминцы не сильно стукнулись корпусами, концы полетели на беспощадный, где их тут же закрепили. «Сколько у вас людей, Вениамин Константинович?» Уже без рупора поинтересовался Гадд. «Около шести десятков. Из них 17 раненых. Тогда давайте раненых первыми. Беру только людей. Ну и, конечно, документы с денежным ящиком». «Больше ничего ко мне на борт не тащить». «Разумеется», — немедленно согласился Лукин. «Слышали, братцы? Давайте раненых». Кто-то из пострадавших от попадания злосчастного японского снаряда перебрался сам, кого-то перевели под руки, но ну а самых тяжёлых перетащили на койках. «Ваш бродь!» — подскочил к лейтенанту Йонешу Миньор Гуляев. «Христом Богом! Дозвольте в кубрик сбегать, у меня в рундуке марш на бойкий», — ошалел от такой наглости офицер. «Бегун нашёлся». «Сейчас все за тобой побегут до рундуков свои запасные подштаники спасать». «Пошёл!» «Да не подштаники!» — лицо матроса выражало совершенно искреннюю боль. «Почти червонец скопил! Неужто пропадать таким деньжищем?» «Я сказал, набойкий!» — хмуро бросил лейтенант. «И благодаря Господа, что заначку свою потеряла не жизнь. Ещё немного и пришлось бы нам всем с акулами шурмуры крутить. Выполнять приказ!» А в это время, в низах гибнущего миноносца, матросы под руководством инженер-механика открывали кингстоны и клинкеты, перерубали трубы, соединяющие один отсек с другим, чтобы вода быстрее разбегалась по кораблю. Морякам было больно разрушать собственный корабль, ставший для них домом, но они старались не допустить ни малейшего шанса, чтобы беспощадный достался врагу в качестве трофея. Лукин, как и положено командиру, оставил борт гибнущего корабля последним. На «Бойки» перенесли вахтенный журнал, шифровальную книгу, карты, свод сигналов, денежный ящик, а также замки и прицелы орудий. Винтовки прихватить не успевали, нельзя было рисковать, ведь в любой момент из темноты могли выскочить японцы, и тогда привязанные друг к другу русские миноносцы оказались бы сверхудобной и почти беззащитной целью для атаки. Поэтому «Бойки» Как только закончилась эвакуация, немедленно отвалил от борта тонущего истребителя. Беспощадный погружался на ровном киле, без всякого крена, как будто подводная лодка уходила под воду. С его судьбой все было ясно. Поэтому гад приказал уходить, не дожидаясь того момента, когда море полностью поглотит свою очередную сегодняшнюю жертву. Капитан первого ранга Мацути, слушая доклады из низов своего корабля, Уже прекрасно понимал, что и Кума до ближайшего порта не дойдет. Жить крейсеру оставалось в лучшем случае полтора-два часа. Имелось, конечно, возможность за это время дойти до берега и выброситься на него, но, учитывая результаты сегодняшнего сражения, этого делать категорически не следовало. Хозяевами Желтого моря явно стали русские. Так что имеются все шансы, что они сумеют снять сидящий на миле корабль и оттащить его в свой порт. А это станет несмываемым позором как для всей Японии, так и для него лично. «Что со шлюпкой?» – морщусь от боли в раненой руке, поинтересовался командир крейсеров у своего старшего офицера. «Целых нет ни шлюпок, ни паровых катеров», – отозвался первый помощник. «Но два баркаса можно подремонтировать в ближайшее время». «Так прикажите это сделать!» – недовольно посмотрел на Кавторанга Мацути. «Уже делается». «Хорошо. В первый же готовый...» «Перенести портрет императора и спускать на воду, пока мы на ней ещё держимся. Туда же раненых». «Все они поместятся?» «Разумеется. Сколько поместится «Поручаю это проконтролировать лично вам. Во второй баркас тоже преимущественно раненых. Перед этой команде готовится спасаться по возможности. Инженеру маттида готовить Якума к затоплению. Выполняйте». «Слушаюсь». Сато чётко отдал честь и немедленно отправился выполнять приказания. Отремонтированные баркасы удалось спустить с борта крейсера. Вместе с содержимым. Но даже не все раненые уместились на них. Матросы, кондукторы, вольнонаемные офицеры, служившие на Якума, горохом посыпались за борт в уже относительно теплые воды Желтого моря, прихватив хоть что-нибудь, имеющее положительную плавучесть. Даже сам командир крейсера не стал изображать из себя рыцаря самурайского образа и сиганул за борт, хоть и последним, но задолго до того, как Якума продемонстрировал в ночной темноте поворот Оверкиль. И остался жив, как и большинство его подчиненных. Японские авизы не сильно пострадали сегодня в крейсерской баталии, не особо были нужны для поиска и атак русских кораблей этой ночью, но вот в качестве спасательных судов Они очень даже пригодились. Тацута и Яейма весьма активно выхватывали из волн моряков с торпедированного Микаса, на Тацугу умудрились поднять из воды даже командующего флотом, а когда взрывом в ночи обозначилась ещё одна жертва, Яейама немедленно взял курс в соответствующем направлении. Даже в июньском Жёлтом море температура воды чувствительно ниже, чем у человеческого тела. Поэтому любого оказавшегося за бортом Вода всей своей чудовищной теплоемкостью немедленно начинает отжирать калорию за калорией, а новых взять негде. Возможность заизолировать себя от самого жадного до тепла вещества в природе тоже отсутствует. Так что зачастую гибнут от переохлаждения люди даже в самых теплых морях. Адмирала Тога, только что выхваченного из волн, Белозноб. Но даже не успев переодеться, прямо на палубе Татсуты, стоя в луже, стекающей с его одежды воды, он, в первую очередь, стал сыпать распоряжениями. «Радиотелеграф у вас в порядке?» «Отлично». «Передайте. Асахи и крейсерам следовать к Чемульпо. Минным силам стараться перехватить противника на пути к Порт-Артуру». Адмирала шатнула. «Ваше превосходительство!» – немедленно забеспокоился командир корабля. «Очень прошу вас пройти в мою каюту. Сейчас туда доставят сухую одежду, горячий чай и саке». «Лучше рома или коньяку!» – мрачно бросил адмирал. «О любых новостях докладывать мне немедленно». Уже в каюте, приняв спиртного внутрь и растираемый спиртом снаружи, адмирал выслушал доклад, что на тотцуту принято из воды 137 моряков с Микасы, в том числе шестеро офицеров. Среди них его адъютант». капитан-лейтенант Нагата. Столько-то спасла Яяма, сколько, пока неизвестно. Отпустив как делавшего доклад офицера, так и судового фельдшера, терзавшего массажем адмиральское тело, приказал последнему разбудить себя перед рассветом. Того впервые за сегодняшний день получил возможность относительно спокойно обдумать все то, что произошло. Сражение проиграно, вчистую. Даже если миноносцам удастся сотворить чудо, и они подтопят или повредят минами пару русских броненосцев, то все равно артурская эскадра стала хозяином Желтого моря. Надолго. Очень надолго. А значит, проиграно не только сражение. Вся война. Экспедиционная армия на континенте не сможет получать регулярно ни подкрепления, ни оружия, ни боеприпасы. Не просто припасы в виде провианта, например. А к Куропаткину все это приходит регулярно и постоянно. Пусть по тонкой ниточке Транссибирской магистрали, но регулярно и постоянно. И очень скоро он задавит армию маршала Аямы просто своей численностью. Единственное, что можно сделать сейчас, это постараться уменьшить высоту падения Японии в ту пучину позора, в которую она рухнет по результатам этой войны. Максимально сохранить те остатки флота, которые еще представляют из себя реальную силу. Не дотянуть сейчас не только до Сасеба, но и до Токисики, да и до Мазампа не дойти. И угля может не хватить, и пробоины наверняка такие, что долгого перехода корабли могут не выдержать. Путь один, в Чимульпо. Там хоть начерно можно будет подремонтироваться, а потом идти к своим базам. Кроун приказал затопить отсеки междудонного пространства, за исключением носовых. Эффект был поразительным. Пересвет вновь обрёл своё мореходное качество. Слегка подсвеченной лунной ночи броненосец восьмиузловым ходом двигался в направлении дальнего. «Разумно ли, Николай Александрович?» Верон оказался не очень довольный решением командира корабля. «В Таилеванском заливе мин больше, чем блох на Барбоске. Не пройти нам его ночью». «Разумеется, Роберт Николаевич», — тотчас же отозвался Кроун. «Но мы туда и подойдём с рассветом». — А тогда уже и сориентируемся. Карты минных полей у нас имеются, а до Артура можем и не догрести. «Неужели все — Неужели всё так серьёзно? — удивлённо выгнул бровь адмирал. — Более чем серьёзно, ваше превосходительство! — ответил из-за спины, только что поднявшийся на мостик Дмитриев. — Что там, Аполлон Аполлонович? — мгновенно повернулся к своему старшему офицеру командир Пересвета. Уже принято около 300 тонн воды, и она продолжает пребывать. Помпы не справляются. Дифферент на нас увеличивается. Медленно, но увеличивается. «Факелы слева!» — прервал беседу на мостике крик сигнальщика. факел справа!» — немедленно отозвался другой. Четвертый отряд истребителей, отозванный недавно от эскадры Камемуры, все-таки сумел найти в ночи раненый пересвет. Японских миноносников обуревала жажда мщения за позор сегодняшнего поражения главных сил, и они до жути хотели покарать проклятых северных варваров за свои погибшие корабли, не жалея ни своих истребителей, ни себя. И когда в лунном свете заметили силуэт большого корабля, то сразу было ясно, что это либо русский броненосец, либо крейсер. Отряд разделился. Хаидори Харусаме. Стали заходить на вражеский корабль с левого борта, а мусами с правого. А сигаре слегка поотстал. Намеренно поотстал. «Не открывать огонь!» – нервно крикнул Кроун, когда был получен доклад о факелах с обеих сторон. Лейтенант Черкасов пожал плечами, но всё-таки продублировал приказ командиров в башне и казематы. Сам он ни секунды не сомневался, что его подопечные, комендоры Пересвета, прекрасно усвоили урок майского сражения, и начнут стрелять либо по команде, либо в случае минного попадания. Ошибся. Несмотря на полученный приказ, когда с обеих сторон вспыхнули огнепрожекторов, которые очень быстро выхватили из темноты борт броненосца, офицерам, командующим группами орудий, стало ясно, что японцы уже не выпустят из этих пучков света пересвет. Спрятаться в ночи возможности уже нет. Поэтому казематы загрохотали выстрелами, не дожидаясь приказа. и правильно сделали. Броненосец сбил с двух бортов всеми оставшимися в строю пушками среднего и противоминного калибра. Даже кормовая башня успела три раза шарахнуть по прожекторам сегментарными снарядами. Плотность огня оказалась чувствительной. Марусами потерял ход, а флагманский Хаидори вообще разнесло в клочья. Казалось, что гиенам дали понять, слишком рано вы пришли за плотью раненого льва. «Не наносит с подкормой!» – резануло криком с боевого Марса грот мачты. Да? Три эсминца 4-го отряда просто отвлекали на себя внимание и огонь, чтобы расчистить дорогу для Осигари. Заведомо приносили себя в жертву ради его атаки. И капитан-лейтенант Исикава не оплошал. Его истребитель успел. Успел выпустить обе торпеды, прежде чем получил два попадания шестидюймовыми снарядами из кормового каземата «Пересвета». Одна прошла мимо, зато вторая в борт гиганта всё-таки угодила. Рвануло почти в середине правого борта. Здорово рвануло. На мостике все, кто в данный момент не держался хоть за что-то надёжное, покатились кубарем. Одновременно броненосец задрожал, как рессорная коляска, едущая по булыжной мостовой. Старший штурман Тихменёв, поднявшись с палубы, быстро схватил спасательный круг и бросился за борт. его примеру последовали сразу несколько матросов. «Не обралить!» – внезапно охрипшим от напряжения голосом заорал Кроун. «Броненосец ещё плывёт! Всем по местам! По боевому расписанию!» Вирон тоже быстро поднялся, но почему-то в первую очередь стал старательно чистить колени практически и не испачканных брюк. Кроун удивлённо посмотрел на адмирала, но встревать не посмел, ибо понимал, что потрясение произошло не только физическое, но и психологическое. А в такие минуты человеческая психика способна и не на такие выверты. Чёткие распоряжения командира сделали своё дело. Паника прекратилась, снова заговорили пушки, добивая Осигари и Марасаме. Но пересвет накренился уже очень серьёзно. Стало понятно, что дойти не удастся не только до порта Артура, но и до дальнего. Затапливаемая корма вроде бы даже слегка выправляла дифферент на нос. Но крен на правый борт нарастал угрожающе. Триумфный дивизион опять-таки сделал контрзатопление, но было совершенно ясно, что пересвет до родного порта не довести. «Предлагаю брать курс на берег, Николай Александрович». Вирон пришёл в себя и снова стал адекватен. «Уже сделано», — хмуро отозвался крон «Только ближайший берег здесь, Эллиотский архипелаг». «Но там же японцы». «Почти наверняка». «А у нас есть выбор?» «Сразу скажу, ваше превосходительство, я не позволю топить пересвет посреди моря, если есть хоть какая-то возможность добраться до берега, пусть даже и до вражеского. Пока броненосцу не угрожает пленение, я буду стараться сохранить каждую жизнь на его борту. И вообще, давайте сначала хоть на какой-нибудь мель выбросимся, а потом поговорим о том, что делать дальше». «Не возражаю», – пожал плечами Вирон. Но считая, что готовить броненосец к взрыву, можно начать уже теперь. Очередным контрзатоплением удалось несколько спрямить крен, на пересвет в результате здорово сил кормой. Уже не самые высокие волны стали захлёстывать палубу Юта. Крон приказал снизить ход до четырёх узлов, а в низах оставил только минимально необходимое количество кочегаров и механиков. Практически весь экипаж находился на верхней палубе, и в любой момент был готов посыпаться за борт, если броненосец начнет опрокидываться. «Когда же берег?» Вопрос командира броненосца был адресован в никуда, ибо смешно ожидать реального ответа от тех, кто стоял рядом на мостике. Надо же было так запаниковать именно Тихменеву. Мало того, что младший штурман убит, так еще и старший заистерил, как беременная баба. «Да уж», — согласился адмирал, До рассвета еще часа два, а мы понятия не имеем, где находимся. А скоро, если я не ошибаюсь, начнем черпать воду орудийными портами. Я ваше превосходительство приказал их закрыть и, по возможности, попытался вмешаться в разговор черкасов. Но именно в этот момент киль пересвета коснулся отмели одного из островов Архипелага. Даже четырех узлов хватило, чтобы корабль очень даже качественно тряхнуло. С ног шибательно тряхнуло. В буквальном смысле. «Благодарю тебя, Господи, что не оставил рабов своих!» Перекрестился Кроун, поднимаясь на ноги. «Не торопитесь радоваться, Николай Александрович!» Верон остался верен своему вечному пессимизму. «Почти наверняка, как только расцветет, следует ждать японских гостей». Чувствовалось, что пересвет сел крепко, пусть и успел уже погрузиться до уровня нижних казематов шестидюймовых орудий. До ближайшего шторма кораблю особо не грозило полное утопление. «Всё-то вы, ваше превосходительство, видите в мрачном свете», — улыбнулся в ответ Кавторанг. Выбрались на мель, и слава богу, теперь можно и о ближайшем будущем подумать. «Василий Нилыч, слушаю», — немедленно отозвался Черкасов. «Пока не знаю, что там в низах, но, вероятно, вашим комендорам скоро придётся побыть в роли водолазов». «Необходимо поднять из затопленных уже погребов снаряды и заряды к уцелевшим шестидюймовым пушкам и патроны к 75-миллиметровым. Про башню не говорю. Там вообще хоть пара снарядов имеется?» «По восемь на ствол», — сдерживая гордость, отрапортовал старший артиллерист. «В кормовой, а в баковой десять и по пятнадцать выстрелов на каждую боеготовую шестидюймовку и по сорок на противоминную». Я распорядился заранее поднимать боезапас в башни и казематы. Понятно же было, что покреба скоро затопит. «На пересвете!» – неожиданно донеслось с моря. «Это ещё что за чертовщина?» – удивлённо пробормотал Вирон. «Вероятно, кто-то из наших!» – пожал плечами крон «Здесь пересвет! А вы кто?» «Лейтенант Бровицын!» – ответила темнота. «И экипаж Грозового! Миноносец полчаса назад затонул! Примите на борт!» «Подваливайте, Александр Александрович! Поднимайтесь!» С борта спустили штормтрапы, и через несколько минут на броненосец один за другим стали подниматься моряки с погибшего грозового. «Здравия желаю вашему превосходительству!» — поприветствовал адмирала Бровцин. «Лейтенант Бровцин! Благодарю за помощь, а то шансов догрести до квантуна у нас было не очень много». «А почему не до элиотов поинтересовался Кроун. «Ведь совсем рядом. Сразу в плен?» — удивился лейтенант. «Благодарю покорно. Две шлюпки у нас совсем не пострадали, да и третью подремонтировать сумели. Благо, что вас на фоне луны заметили». «Рано радуетесь. Мы, как можно заметить, сами сидим на мели. Благодаря чему и не ушли ещё под воду полностью. Во время отлива запросто можем и на борт завалиться. А когда рассветёт, японцы нас, несомненно, обнаружат. Так что перспективы у пересвета самые унылые, Александр Александрович. Остаётся надеяться, что в ближайшее время удастся связаться со своими». такие вот дела». «Ясно, Николай Александрович, но грузиться обратно в шлюпке мы не будем», усмехнулся в ответ Бровцин. «Принимайте к вашему шалашу». Вскоре засветлел восток, а когда с горизонта плеснуло первой ослепительно яркой искрой восходящего солнца, уже совершенно ясно было различить, что броненосец сидит на мели приблизительно в полумиле от берега одного из островов архипелага. К тому моменту, когда определили координаты места, Гальванёры Пересвета под руководством лейтенанта Остелецкого наладили антенну, и со станции беспроволочного телеграфа полетело в эфир сообщение с просьбой о срочной помощи. Тяжело раненый Навик стал единственным из кораблей кадры, который к утру добрался до Порт-Артура. Кроме того, Ливен привёл Диану в дальний, где она стала на ремонт рядом со своей сестрой. Для остальных сражение ещё не закончилось.